сил я не понимаю ни слова!» Запротестовал Дюл, заглянув в книгу. «Все написано ионами!» Поэтому я и насторожился. «Ты можешь ее прочесть?» «Нет», — с улыбкой ответил Роден. «Но у меня есть вот что!» Он потянулся и достал второй том без обложки, заляпанный ландрийской слизью. Словарь ионов. Голодон подозрительно рассматривал первую книгу. сил я не узнаю даже десятой доли ионов на одной странице. Ты представляешь, сколько потребуется на перевод?»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 ободрил принц. «Ваша светлость, я услышал новости и пришел узнать, нельзя ли к вам присоединиться?» Мрауден улыбнулся и, поднявшись, подошел к старику. «Конечно, какие новости ты услышал?» «Но...» — замялся престарелый лантрисец. «На улицах говорят, что ваши люди не голодают, что вы владеете секретом, как избавиться от боли. Я прожил в Илантрисе уже год, милорд, и изнемогаю от страданий».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 Несмотря ни на что, Раудену приходилось нести свою ношу. Если он не примет ответственность на себя, ее на себя не примет никто. Вся его команда падет жертвой либо надвигающихся мучений, либо уличных громил. Эландрис нуждался в вожаке, даже если ему придется выжечь свою душу дотла. «Господин Дух!» – позвал отчаянный голос. Рауден повернулся в сбежавшему в часовню Саулину.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 «Если ты действительно хочешь попасть во дворец, я могу провести тебя. Нам не выбраться из города». Карата наградила его недоверчивым взглядом. «Недавно охрану удвоили в честь свадьбы принца. Мне не удается выбраться за ворота уже месяц. Я помогу тебе выйти из города», – пообещал Рауден. Карата подозрительно сощурила глаза. Она не поднимала вопрос о плате за услугу. Оба знали, что Рауден попросит оставить ее в покое. «Ты готов на отчаянные меры», – заключила она.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 «Да, но что дальше?» Принц проверил на прочность веревку из тряпок, сплетенную марышем. «Нас не разыщет не только Карата, но и никто другой. Люди, наконец, узнали, где мы обитаем. Если мы сбежим к команде, уже не разрастись». Голодон смотрел на него со страдальческим видом. «Сюл, зачем нам разрастаться? Неужели ты действительно хочешь создать свою банду? Трех главарей вполне достаточно». Рауден остановился и сочувственно оглядел Дюла. «Ты правда думаешь, что я набираю банду?» «Не знаю, Сюл. Я не стремлюсь к власти. Меня тревожит жизнь. Непростое выживание, жизнь, голодон. Эландрицы мертвы, потому что сдались судьбе, а не потому, что их сердца перестали биться. Я предлагаю им перемены». «Сюл, ты берешься за невыполнимое дело?» «Провести Карату во дворец тоже может показаться невыполнимой задачей». Рауден намотал веревку на руку. «Увидимся по возвращению, дружище». «Что это?» – подозрительно спросила Карата. Принц заглянул за край. Колодец уходил на солидную глубину, но в темноте внизу слышался плеск воды. «Ты предлагаешь проплыть через него?» «Нет. Рауден привязал веревку, вбитой в стенку шахта ржавой скобе. Нас вытеснет течением. Будет похоже скорее на лежание на волнах, чем на плавание». «Ты чокнутый. Речка течет под землей. Мы утонем». «Мы не можем утонуть», как любит повторять мой друг Галадон. «Мы и так мертвы, Коло». Женщина-главарь по-прежнему смотрела на него с недоверием. «Река Эридаль протекает под Элантрисом, а потом бежит Каи», – пояснил Рауден. «Она проходит через весь город, в том числе рядом со дворцом. Нам остается лишь отдаться течению, и оно вынесет нас на место. Я уже попробовал задержать дыхание. Продержался целый час, и ничего не почувствовал. Поскольку кровообращения у нас нет, воздух нужен исключительно для разговоров». «Если мы погибнем, то погибнем оба», – предостерегла Карата. Принц передёрнул плечами. «В любом случае, через несколько месяцев нас доведёт до ручки голод». На губах женщины заиграла лёгкая улыбка. «Ладно, дух. Ты первый». «С радостью», — ответил Рауден, не разделяя её веселья. Всё же это его идея. Принц перекинул ноги через край колодца и начал спускаться. Верёвка закончилась, не достав до воды. Так что, вдохнув полной грудью, он разжал руки. Рауден с плеском плюхнулся в ледяную воду.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 заставив захлебнуться кашлем, и голос Караты прошептал «Тихо, идиот!» Рауден кивнул, пытаясь справиться с отрисающим его тело приступом. Видимо, во время путешествия по реке ему следовало поменьше размышлять о философских вопросах и держать рот закрытым. Карата убрала руку, но не отпустила плеча, удерживаясь рядом, пока он медленно дрейфовал по Каи. Лавки уже закрылись на ночь, и порой по улицам проходил патруль. В полной тишине они достигли северной окраины. где стоял похожий на крепость королевский дворец. Рядом с ним, все еще не обменявшись ни словом, они вылезли на берег. Дворец возвышался темной, суровой кромадиной. Наглядное проявление единственного опасения Ядена. Отец Раудена нечасто предавался тревогам. Скорее, он нередко ломился напролом там, где следовало держать ухо востро. Эта черта принесла успех купцу, особенно в сделках с верденцами, но казалась губительной для короля.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 «Ты вывел нас из Алантриса, теперь приведи нас во дворец». Рауден кивнул, пытаясь как можно тише избавиться от воды в лёгких, для чего ему пришлось вызвать рвоту. «Постарайся кашлять поменьше», – посоветовала Карата. «Обдерёшь горло и натрудишь грудь, и придётся провести остаток вечности с простудой». Принц застонал и с усилием поднялся на ноги. «Нам хм. нужно попасть в восточное крыло», – просипел он. Карата кивнула. Она шла тихо и быстро. «Гораздо лучше, чем получалось у Раудена. Как человек привычный к опасности». Несколько раз она вскидывала руку и замирала, успевая предупредить принца перед появлением из темноты часовых. Благодаря ей они добрались до восточного крыла без происшествий. «Что теперь?» – тихо спросила она. Рауден задумался. На него напали сомнения, для чего каратит доступ во дворец. Из того, что она не слышала, она не казалась помешанной на возмездии, жестокая, но не мстительная.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 Не обращая внимания на предостережение о том, что туннель предназначался только для особых случаев, он с Люкелом часами играл внутри. Теперь проход казался ниже и теснее. Они с каратой едва могли разойтись в нем. Принц поднял фонарь и начал боком пробираться вперед. Поход до королевских покоев занял меньше времени, чем ему помнилось. Ход устойчиво поднимался до второго этажа и выводил к спальне Ядена. «Мы пришли», – прошептал принц. «Король, скорее всего, уже спит». А несмотря на свои страхи, он спит крепко. Он приоткрыл скрытую гобеленом дверь. В темной комнате виднелись очертания массивной кровати. А льющееся окно звездный свет позволял разглядеть лежащего в ней Ядена. Рауден напрягся, не спуская с каратый глаз. Но женщина оставалась верна данному слову. Не глядя на короля, она прошла через спальню к дверям в коридор. Принц облегченно вздохнул и последовал за ней, стараясь не шуметь.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 Частью, чтобы продвигаться по каменному коридору, особого умения не требовалось. Карада неслышно открывала все встреченные по пути двери, оставляя проход для Раудена, так что тому даже не пришлось прикасаться к ним. Тёмный коридор пересекал другой, по бокам которого тянулось множество дверей, жилища младших офицеров, а также семейных солдат. Карада подошла к одной из них и решительно открыла. Внутри оказалась небольшая комната, выделяемая для семьи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 Он вычерчивал пальцем затейливый узор, который оставался висеть в воздухе мерцающей нитью. «Эйон Шео, символ смерти. Стоит тебе шевельнуться, и ты умрешь». Негромко, но с угрозой произнес принц. Глаза гвардейца в ужасе распахнулись. Эйон повис на уровне его груди, и от его резкого света по стенам заиграли словещие тени. Символ вспыхнул напоследок и исчез. Но солдат успел разглядеть изуродованное Шаодом лицо принца. «Ты знаешь, кто мы?» «Доми милостивый», — прошептал солдат. «И он останется здесь на час», — солгал Рауден. «Он будет висеть здесь, невидимый, и если ты хоть пальцем пошевелишь, он тебя уничтожит». «Ясно?» Гвардеец старался не моргать. По его искажённому ужасом лицу стекал пот. Принц снял с него ремень с ножен и надел на себя. «Пошли». Бросил он карате. Женщина скорчилась у стены. куда ее оттолкнул гвардеец, и не сводила с Раудена непроницаемого взгляда. «Пойдем же». Настойчиво повторил он. Карата наконец кивнула, потянула на себя дверь спальни Ядана и они исчезли тем же путем, что пришли.